Свадьба тарела и Нестан-Дориджан. Позвала детей царица, руки их соединила и на трон земли индийской в царском зале посадила. И страдавшееся сердце новой силой укрепила, позабыв свои печали, светлой радости вкусила. На высоком царском троне тарел воссел с женою, оба равные друг другу и любимые страною. Кто сумел бы в полной мере возвеличить их хвалою? Кто из всех сынов Адама спорил с ними красотою? Семь престолов Индостана, все отцовские владения, получили здесь супруги, утолив свои стремления. Наконец они, страдальцы, позабыли про мучения. Только тот оценит радость, кто познает огорчения». Даже солнце ликовало, отражаясь в тех героях. Люди бились здесь в Литавры, громыхали на гобоях, принесли ключи хранилищ, и, собравшись в тех покоях, вот наш царь с своей царицей, говорили про обоих. На отдельных селитронах там Фридон и Автандил. Хор-вельмож, представ пред ними, их деяния хвалил. Бог подобным им героев на земле не сотворил, и любой из них о прошлом там с гостями говорил. Пили, ели, круг придворных становился больше, шире, свадьбу радостно справляли, как справляют свадьбы в мире, драгоценные подарки получили все четыре, много нищих вспоминает о великом этом пире». Ублажали их индийцы, как спасителей народа. Возродились мы для жизни после вашего прихода. Был любой из них прославлен, как герой и воевода. И всегда толпа придворных ожидала их у входа. И тогда владыка Индов объявил осматрабыне. Верной службой ты служила нам с царицей в пустыне. Из семи моих престолов... «Дам тебе один отныне, будь на нем такой же верной, как в пещере на чужбине. Управляя этим царством, позаботься и о муже, послужи нам верной службой, став счастливою к тому же». Но осмат упала в ноги. «Есть ли что на свете хуже, чем покинуть вас с царицей и о вас томиться в чуже?» В Индостане трое братьев проводили день за днем. Позабавиться охотой удосужились втроем. Наделен был каждый витязь дивным жемчугом, конем. Автандил один, тоскуя, вечно думал о своем. Увидав, что сердце друга вновь охвачено тоскою, Тарел сказал, «Я вижу, нелегко тебе со мною». Семь напастей без супруги увеличил ты восьмую Рок, завидуя счастливым, разлучает нас с тобою». Царь Фридон за Автандилом стал отпрашиваться следом. «Путь к земле твоей индийской мне отныне будет ведом. Можешь мной распоряжаться, как сосед своим соседам. Я примчусь быстрее лани, чтоб помочь твоим победам». И тогда их царь индийский отпустил в обратный путь. Но напомнил он Фридону, «Возвратись же, не забудь!» автондил уже прибавил, «Без тебя изноет грудь. Как мне быть, коль солнцу мира льва обязан я вернуть?» Царь в подарок Растывану слал одежд различных груду, из граненных самоцветов драгоценную посуду, «Отвези», — сказал все это, — «утоли мою причуду». «Без тебя», — ответил Витязь, — «что теперь я делать буду?» Шубку с ценным покрывалом Дориджан сестре дарила, и была даров достойна лишь супруга Автандила. Был на шубке этой камень, весь горящий, как светило, в темноте его сияние отовсюду видно было. попрощавшись с стрелом Удалился верный друг, запылал огонь разлуки и в сердцах воспрянул вдруг. Горько плакали индийцы, слезы падали на луг. Ят судьбы, промолвил витязь, умножает мой недуг. Долго ехали два брата через горные отроги. Наконец они расстались, расходились их дороги. Все желания их свершились, у тревоги. Так вернулся царь арабов в Ростывановый чертоги. Украшение державы был он встречен там с почетом, и свое увидев солнце, положил конец заботам. Вместе с юною царицей возвели на трон его там, и вознес его корону Бог к сияющим высотам. Были преданы друг другу три державные собрата, Часто все они встречались, победивши супостата. Нарушители их воли исчезали без возврата. И росли их государства вместе с мощью их булата. Милосердные дела их всюду сыпались, как снег. Вдов, сирот они кормили, престарелых и коллег. Усмирен был в их владениях недостойный человек» и на пастбище с козою волк не ссорился вовек.